15. Дина Кузнецова уныло слонялась по своей просторной квартире, из окон которой открывался прекрасный вид на ботанический сад МГУ и главное здание университета. День прошел совсем не так, как она планировала. Девушка плюхнулась на подушке необъятного дивана и поджала колени. Палец монотонно щелкал по пульту. На экране огромного телевизора менялись каналы, а грустное личико девушки оставалось неизменным. Дина взяла телефон и в третий раз позвонила Давыдову. Опять недоступен. Она прикусила нижнюю губу, потом бросилась в прихожую и стала рыться в своей сумочке. Вот его визитка. Директор по информационным технологиям Михаил Давыдов. На обороте он, кажется, написал свой домашний телефон. Точно. Дина быстро набрала номер. Трубку сняли сразу, однако ответил женский голос. Поборов смущение, Дина попросила... — Мне Михаила. — Зачем это? — Поговорить, я его знакомая. — Откуда у тебя его домашний телефон, знакомая? — Мы дружим с Михаилом давно. — Ах, давно! Может, ты и на квартире этой была? — Была, — честно призналась Дина. — Вот что, старая знакомая, ты телефончик этот забудь, и Мишу тоже. — Это почему же? — взъелась Дина. — Потому что я его невеста, а такие, как ты. «Сама старая!» — выкрикнула Дина, опередив язвительную реплику, что старые подруги Мише не нужны. «Появишься рядом с ним!» Угроза, ноги обломаю, еще не прозвучав, была легко парирована. «А я тебе глаза выцарапаю!» Дина знала наперед, что скажет ей девушка, и легко затюкала соперницу. У нее даже настроение поднялось. Дина прыгала по дивану и кричала в трубку. — Если ты его невеста, то скажи, где Михаил сейчас. Не знаешь? То — То-то. — С невестами так не поступают. Так что никакая ты не невеста, а тело для случайной связи. Будешь уходить, лифчик под диваном не забудь. — Да кто ты такая? — Я? — Дина Кузнецова. — Кузнецова? Динара Олеговна? На том конце опешили и сменили тон. «Мне надо вам сказать...» «А мне не надо! Я уже все сказала!» И Дина бросила трубку. Напускная веселость тут же покинула девушку. Она упала на диван, зарылась головой в подушке и заплакала. «Невеста! У него есть невеста, которая живет с ним!» «Старик, пока ты не разобрался со своими женщинами, ночуй у меня в кабинете!» — предложил Моисеев. «Спасибо, дружище!» – обрадовался Давыдов. «Я сегодня не выдержу еще одного разговора с Юлькой. О твоей работе в моей фирме поговорим завтра на трезвую голову. Проспись!» «Мне кажется, я не усну». «Тогда я тебе предлагаю развлечение. Можешь на деле ознакомиться, как работает рынок Форекс. Говоря проще, обмен валют». Моисеев сел за компьютер. «Сейчас я тебе открою брокерский счет и закину на него 500 долларов. У меня есть свои деньги». Не возражай, это аванс за будущую работу. Возможно, у тебя для Форекс появятся свежие идеи. Да я толком не знаю, что это такое. Тут все просто. Ты покупаешь и продаешь валюту. Курсы валют колеблются относительно друг друга. Если ты угадал, в какую сторону идет изменение, то выиграл. Не угадал, проиграл. Играть можно и на микроколебаниях, потому что сделки происходят мгновенно. Игорь Моисеев подготовил программу и усадил друга за свое рабочее место. «Мне пора домой, старик. Сам понимаешь, жена, ребенок. А ты развлекись и попробуй заработать». Динамика курсов валют поддается краткосрочному прогнозу. Чтобы выиграть, достаточно быть внимательным и делать правильные выводы. Чего нельзя сказать про рынок акций. Там зарабатывают те, кто владеет информацией. «Какой?» Слияние и поглощение компаний, банкротство, отчеты по выручке и тому подобное. Давыдов вспомнил рискованную ставку Никаса на понижение курса акций ведущих компаний после выходных. А как же Никас? Возможно, он тоже что-то знает. Владелец лаборатории покачал головой. Не представляю, что должно произойти, чтобы рынок рухнул за один день так глобально. Никас свихнулся. А если нет? Моисеев задумался. Экономика на подъеме, дефолтом и не пахнет. Понимаешь, старик, прогноз Никаса сбудется в единственном случае. Должно случиться что-то настолько ужасное, чтобы в стране возникла жуткая паника.